Глава четвертая Я с группой бойцов двигался по тоннелю, который соединяет форт с подземельем. Именно возле входа в этот тоннель пятиметровая тварь прорыла нору полуторметрового диаметра с поверхности. «И вы не смогли завалить ее?» – спросил я у бойца. «Господин, мы можем убить тварь, она не кажется сильной, но у нас у всех пересыщение росой, поэтому мы ее только сдерживаем». И в проделанную этой тварью нору еще кто-то пытается пролезть. Слышно, как сверху кто-то рычит роет, расширяя проход. «Понятно», – буркнул я с раздражением. Я смертельно устал за этот день и уже валился с ног, а тут это напасть. Придя к месту, я увидел, как бойцы обступили прижавшуюся к стене тварь, которая шипела и периодически пыталась достать кого-нибудь из них лапой – Она была похожа на крота, только лысого, с черной лоснящейся кожей. Встав за их спинами, я навыком собрал перед собой кучу из кусков глины и песка, вытянул из нее небольшой шип и укрепил его. Приготовился уже привычным образом быстро сформировать из этого шипа длинный кол, чтобы проткнуть тварь. «Ну все, бойцы, я готов. На счет три расступайтесь в стороны. Сейчас дядя Леня покажет вам, как нужно правильно мочить тварей». «Раз, два, три!» Бойцы резко отпрянули в стороны, а тварь с места прыгнула на меня. Падая на спину, я успел в последний момент насадить ее на кол, причем от неожиданности вложил слишком много сил, и тварь повисла на трехметровом стологмите. Вставая с земли и отряхиваясь, я выпученными от перенесенного страха глазами посмотрел на бойцов. «Не, ну вы видели? Резкая какая! Чуть голову мне не откусила!» возмущался я. Немного придя в себя и успокоив сердцебиение, я принялся латать прореху в потолке тоннеля, а когда закончил, хорошо укрепил грунт вокруг этого места. Отряхивая друг от друга ладони, я смотрел туда, где была нора, и наслаждался чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы. Но недолго. «Господин, господин, там еще одна тварь нору прорыла!» Я чуть ли не взвыл от такой подлости со стороны тварей и, проклиная всех, пошел штопать подземелье. Так прошла вся ночь, и мы с кротами играли в ненавистную для меня игру. Они делали проходы, а я их штопал, предварительно прибив тварь. Попросил у подошедшего Оркуса двух арбалетчиков из одного отряда. У них были большие арбалеты и стрелы с калитом. Оркус повозмущался о бессмысленных растратах, но дал требуемое – Ведь калит сгорает при соприкосновении с магическим покровом, не весь, и зависит от мощности покрова. Например, при убийстве крота наконечник стрелы немного обгорит, а когда стрелой из баллисты попали богомолу в голову, калит ярко вспыхнул и весь выгорел. По всем ближайшим от норкам были расставлены люди, которые сообщали о прорыве кротов. Заделав очередную дыру, я прилег отдохнуть на принесенную для меня циновку в ожидании сообщений об очередном прорыве и не заметил, как уснул. Снился мне эротический сон. Голая Кира предлагала мне заняться этим. Я для приличия немного поломался, а потом согласился. И вот она подходит, приближает ко мне свое лицо, а я уже приоткрыл рот для взрослого поцелуя, но вдруг вместо поцелуя она лизнула меня в щеку. Я, смеясь, говорю ей, «Ты чего делаешь, дурная?» Она, не ответив, снова лизнула мое лицо и продолжала это делать, несмотря на мои попытки отстранить ее. А я весело смеялся и говорил «Ну хватит, хватит, ха-ха». Это продолжалось до тех пор, пока я не кончил. Открыв глаза, я вздрогнул, увидев перед собой огромную кошачью морду, а в следующий миг кошка лизнула мое лицо. Отодвигая от себя ее голову и сплевывая кошачью слюну, я испуганно замер, ощутив влагу в штанах. «Это что меня теперь...» «Можно считать зоофилом?» – ошеломленно произнес я. Со злостью взглянув на кошку, я осуждающе покачал головой и пошел разбираться с бардаком, который здесь творится. Отыскав свою охрану и вчерашних помощников, я убедился, что все они дрыхнут без задних ног. Будить не стал, вчера все вымотались, а раз не слышно, как кого-нибудь жрут, значит, первые сутки гона отстояли, и в подземелье все нормально». Немного смущает находящаяся в подземелье кошка. Это значит, что и слуги Чистого находятся здесь. С этим надо было разобраться, и я пошел дальше искать кого-нибудь из начальства. Подходя ко входу в тоннель, который вел в крепость, я увидел умилительную картину. Все спали в повалку. Ящеры с кошками, люди, прислонившись к кошкам, наши бойцы и святители чистоты. Какой-то паладин положил во сне руку на Оркуса, Арик закинул свою ногу на святителя чистоты. Какая милота! тихо произнес я и вытер несуществующую слезинку. Их тоже будить не стал, кто знает, когда нам удастся поспать в следующий раз. Убедился, что туннель, ведущий в крепость надежно перекрыт, и с громко урчащим животом отправился в дальний отнорок к жителям баронства покушать, а заодно узнать, как они пережили первые сутки гона. По дороге меня встретил патруль, я объяснил им ситуацию, они проводили меня до лагеря, а сами начали собирать отряд, который отнесет покушать охране подземелья, а заодно и постережет их сон. Меня же в лагере встретили наши женщины, заобнимали, затискали и завалили вопросами. Но я сказал, что пока меня не покормят, буду нем как рыба, а утолив голод, начал сам расспрашивать их о прошедших сутках». В общем, все оказалось не так плохо, как я думал. Из жителей в лагере переродилось несколько десятков человек, их старались убивать самые высокоранговые люди, оставшиеся в лагере, а их было не очень много. В основном это были ученики Лики, старик артефакторы, начинающие войны». Старик недолго выдержал и помер, но умер он не сразу, поэтому у людей было время, чтобы привести к нему 12-летнего мага, которого старик инициировал своей росой. Я понимал, что другого выхода не было. Роса старика, хоть и не низкорангового, но мага, да еще и перенасыщенного, доставшись другому, обязательно бы вызвала перерождение в тварь, убийством которой проблему не решить». Ну а потом в подземелье спустились наши бабушка с матерью, мамы-магини, куча юных магов, и хоть они тоже поглотили на стене много росы, но рассредоточились вокруг лагеря, на тех участках, куда чаще всего прилетало облако росы, перехватили весь ее поток на себя. В отнорок для неинициированных ни одного облачка росы так и не долетело. К огромной радости воинов, которые там были, хоть и для спасения души, но никому не хотелось убивать детей – «И беременных женщин. Потом я вкратце начал рассказывать, что происходило сверху, но прервал рассказ, когда увидел делегацию, состоящую из наших командиров и служителей чистого. «Сейчас будет сложный разговор», – подумал я.